Глава третья. Ты видишь, ты это видишь? Они, они! Снова затараторил Йоган, пока я смотрел на коконы, из которых наружу вылезали небольшие, по сравнению с их взрослым родителем, могильники. Да-да, вижу, спокойно ответил ему, глядя на пауков размером с небольшую собаку. Интересно, что мне с ними делать дальше? Думал я, ибо в отличие от тех же змей, лояльности у меня с монстрами с тегом «паук» не было. «Я сейчас», — сказал Йогану и, быстро взбежав по лестнице наверх, вернулся в свои покои. «Чего там случилось?» — спросила Гилта, которая в довольно фривольной позе лежала на шкурах в одной лишь рубашке, которая, ко всему прочему, была еще и расстегнута наполовину, не особо что-то закрывая от моего взора. «Могильники вылупились!» ответил я, и она резко вскочила. «Чего?» — Гилта уставилась на меня изумленными глазами. Я начал быстро надевать на себя амуницию. «Я с тобой», — произнесла она тоном, нетерпящим препирательств. «Как хочешь», — ответил я, беря в руку клык Левиафана. «Зачем тебе оружие?» — удивилась Гилта. «На случай, если они решат меня атаковать». Дал ей настолько логичный ответ, до которого она в принципе должна была додуматься сама. «Нет, ты чего? Главное, чтобы они увидели первым тебя. У могильников эффект запоминания. Если они увидят первым тебя, то тебя же и будут считать своим родителем», — воскликнула Гилта. «А вот это плохо. Я резко ринулся вниз и, как оказалось, вовремя. Назад!» — крикнул на Йогана. Над ним, видимо, любопытство взяло вверх, и он вышел из-за угла, за которым прятался, чтобы получше рассмотреть паучат. «Тьма!» — выругался я, когда на мой крик несколько уже вылупившихся паучат среагировали и, развернувшись, увидели Йогана. «Назад!» — приказал ему, и тот резко рванул к лестнице. За ним рванули и паучат о могильнике. «Объяснишь ему все», — сказал я Гилте, а сам рванул коконом, ибо увидел, что из них появляются новые паучата. Надеюсь, она была права. «Нет, здесь их оставлять нельзя», — произнес я и смирил Гилту недовольным взглядом. «Ну, пожалуйста», — взмолилась она. «Нет, нет и еще раз нет», — ответил ей, наблюдая за тем, как паучата уже начали оплетать мой тронный зал паутиной. Я найду для них более подходящее место. Да, и какое? Что-то я тут никаких пещер рядом не видела. Гилта скрестила руки на груди. Я задумался. Она права, и в окрестностях действительно нет никаких пещер. Я подумаю, сказал ей. Ада, есть какие-нибудь предложения? Спросил я свой искусственный интеллект. Вообще, да, и довольно простое. Вырой им большую нору предложила андромеда точно и как я сам не догадался скоро вернусь сказал я гилти и не дожидаясь ее ответа вышел из крепости дойдя до круга крови думал обнаружу там кроков но они видимо сейчас на охоте хотя у меня есть туртлинги за мной приказал я пятерке громадных черепах и они послушно пошли за мной где бы мне устроить им логово подумал я и открыл интерактивную карту «Вот я, тупица!» — хлопнув полбу, произнес про себя. «У меня же есть настоящие живые экскаваторы!» — додумался я, когда увидел на карте идущий к вотровку тоннель, прокладываемый землеройками. Отпустив туртлингов и заказав еще парочку гигантских землероек и одного погончика к ним, я дождался, когда они появятся, после чего снова открыл карту и, определившись с местом, приказал гоблину рыть логово для могильников. «Ого!» Удивленно произнес я, когда через несколько часов вернулся в свою башню и увидел свой тронный зал, который был опутан паутиной. И она еще хотела оставить их здесь. «Гилта!» — позвал я. «Я здесь!» — послышался ее ответ. Пройдя к дальней стене, я увидел гилту, которая игралась с пятью паучатами, будто бы это щенки или котята. «Где еще трое?» — спросил я. «Отдыхают!» — усмехнулась она и кивнула в сторону дальнего угла, где в небольших домиках, сплетенных из паутины, уютно устроились трое могильников. «А Йоган где со своими?» «Играется с ними в своей комнате», — ответила Гилта, в словах которой я почувствовал нотки зависти. «Она точно ненормальная». «Сходи за ним и скажи, чтобы спускался вместе с пауками», — сказал я ей и собрался было собрать своих пауков в небольшую стаю, но заметил, что Гилта все еще тут. «Я тебе не слуга», — с вызовом бросила она. «Оу, вон даже как! С характером девчина!» «Эй, ребята, хотите есть?» Злобно усмехнувшись, спросил я паучат, и они повернулись ко мне, услышав голос своего родителя. «Ты чего?» — Гилта смирила меня подозрительным взглядом. «Вот, думаю, скормить тебя этим малышам». — спокойно произнес я, наблюдая за тем, как могильники идут в мою сторону, причем даже те, что отдыхали. «Ладно, ладно, я все поняла», — настороженно произнесла Гилта. «Уже бегу», — добавила она, и на ее губах появилась улыбка. «Ненормальная», — сказал я и, подойдя к паучкам, погладил одного из них по макушке. «О, как странно, какие они мягкие», — подумал я, ощутив рукой их мягкие ворсинки. Хитин взрослой особи был гораздо жестче. Хотя... они же еще маленькие. Вскоре спустился Йоган, Гилта и два паука с ними. «За мной!» — скомандовал я всем и пошел к выходу. «Передай шухе, чтобы распорядился убрать паутину», — приказал гоблину на воротах и повел всю свою веселую компанию в подготовленную для пауков нору. «Неплохо!» — произнесла Гилта, когда я привел их к норе. «Им тут должно понравиться!» вот уж что беспокоит меня меньше всего». «Я рад», – саркастично ответил ей. «Оставайтесь здесь», – на всякий случай приказал паукам, не особо надеясь на то, что они меня понимают. «Хм, интересно», – подумал я, когда могильники начали разбегаться по их новому дому, кроме тех, которые первыми увидели Йогана. Его пауки продолжали стоять рядом со своим родителем и не спешили обосновываться в норе. «Неужели они и правда будут слушаться только его? Кстати, если хочешь их приручить, то тебе самому лучше таскать им еду», сказала Гилта, которая со странной улыбкой наблюдала за паучатами. «Я подумаю», — сказал ей и пошел на выход из норы, где мелкие могильники уже начали плести свои сети. Оказавшись снаружи, задумался. «Интересно, где я смогу использовать этих пауков, когда они вырастут?» И в следующий миг меня осенило. «А, да! Вот решение моего вопроса с гарпиями!» – радостно воскликнул я, обращаясь к своему искусственному интеллекту. «Отличное решение!» – ответила Андромеда. «Пауки против гарпий будут смотреться очень хорошо. Не думаю, что гарпии что-либо смогут им сделать. Просто не пробьют хитин. Именно! Осталось только их вырастить!» – произнес я и повернулся к логову. «Неплохо было бы еще и как следует привязать их к себе!» Интересно, а как ко мне будут относиться могильники, которых я буду заказывать в постройке, которую получу за успешное прохождение квеста? Столько вопросов, на которые нет ответов. Ладно, разберемся, — решил для себя и отослав двух землероек, которые рыли логово паукам к остальным, хотел было вернуться к себе в крепость и, наконец-то, отдохнуть, как вдруг увидел приближающихся ко мне Шииса и Шараса. «Повелитель». Оба лизарда опустились на одно колено и склонили головы. — Не стоит падать на колени, — сказал я им. — Говорите. — Вот, Шарас протянул мне аж два небольших кожаных мешка, которые явно были забиты подводными сокровищами. Богиня Селуна была благосклонна, поэтому мне удалось найти много ценного на дне морском, — добавил он. — Не зря я дал ему одного из мант. Ты молодец! Я похлопал ящера с чешуей жемчужного цвета по плечу, после чего повернулся к шаману. У тебя какие новости? На треть закончили высаживать грибницы рубиновых снов вторым кольцом, отрапортовал Шиис. Отлично! Ты тоже хорошо постарался. Вот, держи. Я протянул ему добычу шараса: Сделай подношение, достойные богини приливов. Это честь для меня произнес он и принял добытые ж арасом сокровища. «Это все?» – спросил я Ящеров. «Да, повелитель», – практически одновременно ответили они. «Тогда свободны», – сказал я им. «Хотя, шиис, тебе еще нужны шаманы?» «Если в моем распоряжении будет еще хотя бы трое, то дело пойдет гораздо быстрее», – ответил он. «В следующий раз о подобном сообщай сразу же. Идет?» сказал я говорящему с духами и да заказал ему в помощь несколько гоблинов-шаманов. «Слушаюсь, повелитель», — склонил он голову. «Все, вот теперь точно свободны», — приказал ящером, а сам пошел в сторону башни. «Может, хоть сейчас я смогу отдохнуть». Когда проснулся, то обнаружил рядом гилту. «Странно, засыпал точно один», — подумал я, глядя на ее обнаженное тело. Я, конечно, был рад красотке под боком, но и личное пространство тоже ценил. А рэта, например, себе такого не позволяла. «О, ты проснулся?» Тем временем ласково промурлыкала Гилта и довольно мило улыбнулась. «Как ты тут оказалась?» «Взяла и пришла», — усмехнулась она. «Я попыталась тебя разбудить вчера, но ты уснул мертвецким сном. Ну а так как у тебя самое удобное ложе, я тоже решила остаться здесь», — добавила она и пожала плечами. «С логикой Гилты, конечно, поспорить сложно, но ее наглость...» «Хотя чего мне жаловаться-то?» — подумал я и, сгребая ее в охапку, подмял под себя. «Не самое плохое начало. Утро». Когда мы, наконец, закончили и я покинул крепость, первым делом отправился на склад и обнаружил там несколько тушек вепрей, добытых, вероятно, лизардами-охотниками. «Сойдет», — произнес про себя и хотел было утащить одну из них в логово к паукам, но понял, что мне это не под силу. Я тяжело вздохнул и поплелся в сторону Круга Крови. рург помоги!» — подозвал Крока Чемпиона, после чего вернулся на склад и приказал ему дотащить две тушки вепри в логово к паучатам. «Все, можешь идти», — приказал герою, в то время как мелкие могильники начали потихоньку меня окружать. «Можете есть!» кивнула Монатушки вепри. «Интересно», — подумал я, когда паучки совместными усилиями довольно быстро запеленали хряков паутину и поволокли к дальней стене их логово, где все уже было покрыто паутиной. «Ну, разберутся сами», — решил я и вышел наружу. Был уже день, и часть магической энергии наверняка должна была восстановиться. Поэтому не гоже ей простаивать без дела. Ее растрачиванием я и собирался заняться в ближайшее время.